Глава седьмая. Пин просто перегринтук. Владимир по дороге в город решил, что надо бы подстраховаться и позвонил начальнику своего юридического отдела. Сейчас уточню. Юристу не подобает удивляться, зачем начальству потребовалась та или иная консультация, так что если какое-то недоумение и возникло, то было оно отправлено ловким юридическим пинком глубже и подальше. Владимир нанимал профессионалов, платил им соответствующее, поэтому буквально через несколько минут ему было изложено, как нужно действовать, чтобы полностью обезопасить себя от притязаний мерзкой тетки. Визит в ветклинику с просьбой выставления максимально возможной суммы и полного освидетельствования собаки «хорошо бы сделали рентген». По скорости образования костных мозолей можно сделать вывод, когда именно травмы были нанесены, иначе она может сказать, что пес был избит уже после того, как от нее убежал. Все документы и чек сохранять, потом визит в зоомагазин и покупка всего, что нужно для собаки, чек обязательно сохранять, а потом визит в полицию для заявления о том, что вы нашли собаку, на тримминг только после полиции и чек Ха, обязательно сохранять. — хмыкнул Владимир. — Именно, — согласился юрист с понятливым начальством. Если эта самая дамочка и узнает пса, то вернуть его сможет лишь в течение полугода. Пашка прищурился и собирался было что-то гневное выпалить, но Нина ловко закрыла ему рот. — Только вот, судя по всему, у этой самой баби потери денег и обвинения в жестоком обращении с животными покажут, что связываться не стоит. Она же обязана возместить все расходы, понесенные тем, кто собаку нашел. Так что на протяжении полугода, покупая ему корм, лакомства и прочие, чек обязательно сохранять. Усмехнулся Владимир. Спасибо большое. Он покосился в зеркало заднего вида и узрел совершенно потерянного Пашку. Что тут такой? Ну, как бы это, тёть, займы дашь? Я без денег. Признался Пашка. Паш, ты чего? Ну, конечно. Нина подмигнула племеннику. Я считаю, что это мой тебе подарок, граждане. Я везу, я плачевую, так что и подарок от меня. С чего бы это? Подозрительно прищурился Пашка. Ну, я ж понимаю, что если бы таможня не дала добро, вы бы мне сестрой такую развеселую жизнь устроили. Отношениям не торгуем, принципиально заявил Пашка. Дополнительное、да, дело. Это просто подарок. Мишка смотрел в затылок отца и понимал, что он им гордится. Так гордится, что если бы можно было бы, то обнял бы его крепко-крепко, зарылся лицом в одежду, как маленький. Да, только вот я не понял, а чем таким занимается Полина? Не -е -е, сказки, что просто не захотела ехать не принимаются. Хмыкнул Владимир, обратив внимание на то, как переглянулись Пашка и Мишка. Народ, колитесь. Она в разведке. признался Пашка с изумлением сообразив, что этого типа, пожалуй, даже уважай. Девчонки, особенно очень примерного вида, рассказывают все что угодно. Вот мы и пользуемся. Владимир только брови поднял. П. П. все больше изумляли и заставляли себя уважать. В городе дела пошли неожиданно быстро и удачно. Ветеринар пошипел сквозь зубы, сделал снимок, не пожалев аппетитов, написал заключение, посмеялся над просьбой максимально большого счета. но выполнил ее. Кстати, там же всех страшно удивил Пашка. На вопрос ветеринара об имени собаки он уверенно сказал. — Пин, перегрин тук. — Почему? — Из-за милоснины, ожидавшая чего-то грозного типа ТОС, тактическое оружие самообороны или комбат, или сармат. — Да вылитый же! Глянь! Пашка бережно обнял своего перегрина тука за шею. — Вообще-то да. Кучерявый. — Да. «Вид, несмотря ни на что, легкомысленные и истинные хоббитские лапищи», — согласился Мишка с видом знатока. Так с новоявленным пином они продолжили свой маршрут. В зоомагазине их провожали чуть ли не с поклонами, а в полиции даже сдерживаться не стали. — Терпеть таких не могу. У самого трое песелей. Короче, если заявится кто-то, мы уже разъясним, и где раки займуют, и почем фунт лихо, оптом так сказать. Результаты визита в салоны, где пса выкупали и почти не дыша, чтобы больно не сделать, триминговали, удивили всех. Да ты красавец ты какой! Владимир только руками развел. Вот так хобит. Пена охотно принимал комплименты, велел хвостом, а потом припал к Пашке и закрыл глаза. Ну чует мои сердца, братец не отвертится, подумала Нина. Причем атака будет не только со стороны ПП, но и с моей. Звонок Полины раздался, когда они уже ехали домой. Пашка послушал, послушал, а потом хмыкнул. — Поль, можно без секретного кода. Тут уже все догадались, что ты не просто так не поехала. — Умные какие, — одобрило Поля. — Короче так, бабуська повернута на деньгах, на приметах и на жульничестве. Продает молоко без разрешения и от больной коровы. Владимир только брови поднял, покосившись на часы. Если эта девчонка ухитрилась за короткий срок столько выяснить, она очень далеко пойдет. Талант, Илки Палки, подумал он. Ты где вообще, Пашка? Пребывал в раз чудесном настроении. Может, мы тебе подхватим? Я не против. Полина назвала адрес. Постаю тут и вас подожду. Согласилась она опять же не просто так. Узрела развеселую компашку из четырех мальчишек, последняя встреча с которыми вышла такой запоминающейся. И чего это они затевают? Полина нырнула в узкий проход между домами и скрылась в тени. И кто бы мне объяснил, какая радость в том, чтобы по машинам стучать? Удивлялась Полина через несколько минут. Они с братом, несмотря на репутацию, никогда бессмысленным вредительством не занимались и от души презирала тех, кто это делает. На всякий случай Полина вынула смартфон и снимала все действия. Как вдруг события стали разворачиваться стремительно. Ох, вы хулиганы! Взвыла какая-то тетенька в доме напротив. Вот я вам сейчас! Мальчишки подхватили велосипеды и ринулись на утег. Но один из них, самый мелкий и по наблюдениям Полины самый подловатый. не справился с рулем, вильнув от велосипеда к коллеге и врезался в сверкающий, навехонький внедорожник, оставив на его крыле омерзительную, глубоченную царапину. — Парни, ноги! Колька обернулся, в ужасе уставился на уродливую царапину и прибавил скорость, въехав в распростертое объятие крупного мрачного мужика. «Попался — Попался! — сообщил ему мужик. — Ты где живешь-то, а? А зачем вам это? – удивился Колька, который точно знал, что машину поколечил не он. Как зачем? Радаки твоим не платить за ремонт будут. Да я то тут при чем? Я к вашей машине и не прикасался. Врет он вся. – Выскочила из калитки давищняя тетенька. Он очень даже касался. Да не вру я. Парни, скажите. Колька уверенно повернулся к приятелям. Коль, а чего говорит-то? Ты его ободрал? — заявил самый мелкий из компании. — Правда? Он обернулся к мальчишкам, а те сомневались недолго. Все знали Колькину репутацию, а они были на относительно хорошем счету. Кроме того, если уж и разбираться, то мелкий врезался не по своей воле, так что и второму могли предъявить счет. И вообще-то Колька предложил пойти и попинать тачки. А значит, он и виноват. Ясно же, правда? Колька замер. Большей беды и представить себе было нельзя. Во-первых, бабка его прибьет. Точно прибьет. Можно и не сомневаться. А во-вторых, его обожгло первый раз осознанное чувство, что его предали. Он-то числил мальчишек друзьями, доверял им. А тут... «Парни, учу, а — Парни, вы чего, а? Он пытался поймать взгляды, но они упорно отводили глаза. — Так, понятно. Еще и отпираемся. — Где он живет? — ревкнул мужик. — А тут, не очень далеко, мы покажем. Заторопился самый мелкий, радостно отводя от себя даже тень подозрений. Полина выключила запись на смартфоне и потихоньку отправилась за компанией, ведущей Кольку на заклане. Придя на место, она удобно расположилась среди елочек на противоположной стороне улицы, напротив дома Лидии Семеновны, и снова решила запечатлеть действие. Мамаша, будешь платить? Гудел мужик. Ничего я не буду. Я тебе машину не портила. Зато внук твой разодрал весь бок. А я джип купил только месяц назад. Лидия Семеновна одной рукой схватилась за сердце, а другой ухватила кольку за вехор. Ах, ты ж, ну вся. Вот я сейчас твоим родителям все выскажу. Пусть они платят. Слова, непереводимые игрой, щедро изливались изо рта милой и благообразной бабульки. Да так, что даже мрачный мужик малость отступил. — Женька, да игрался твой колька. Поцарапал дорогущую тачку у крутого мужика. А я тебе говорила, чтобы ты, гада, этого забирал и сам воспитывал. Она много чего сказала, да так, что мужик, у которого ободрали краску на машине, невольно ощутил сочувствие к пацану. «Эй, мамаш, ты потише, что ли, а?» «Да что там потише? Что потише? Он только денег с меня тянет, а пользы никакой. Да что ты сам высылаешь? Подумаешь, тридцатку в месяц!» Колька, бледный, как бумага, повис, схватившись за забор. «Нет, он много раз просил у родителей забрать его в Магадан». но они объясняли, что живут в общежитии, в крохотной комнатке, что климат тяжелый, что простывают все, и надо только чуточку потерпеть, пока они не заработают на дом. — Коль, тебе ж бронхиты постоянные были. Как мы тебе сберем? Потерпи немного, чуточку осталось. У бабушки-то и корова, и яйца свои, и огород. Все полезное, — уговаривал его отец, который рос со своей бабушкой, потому что матери было вечно некогда на работе. Каким-то странным образом память о его добрейшей и щедрейшей бабуле, которая в нем души не чаяла, перешла на его собственную мать. Жена что-то это кое-невеселое подозревала, но попытавшись вразумить мужа, каждый раз наталкивалась на такой скандал из серии «ты хочешь оболгать мою маму», что вскоре понадеялась, что она просто ошиблась. Теперь Евгений, Колькин отец, стоял как громом пораженный. слушая всю ту грязь, которую мать выливала на его сына. Он смотрел в окно на темное вечернее небо над Магаданом и соображал, что, наверное, сумы были предпочтительнее бронхиты, чем жизнь с человеком, которого он по сути своей и не знает вообще. Полина же решала сложную задачку: с одной стороны, Колька этот самый паганная личность – это факт, и все это он заслужил более чем; но с другой... Нельзя ж так. Да, пусть мердиак. А эта бабка его сейчас просто прикончит. А приятели дел доделают. Нет, я не портил вашу тачку. Не выдержал Колька, утирая слезы. Если это будет дорого, родители опять в Магадане застрянут. А я уже просто не могу. Лидия Семеновна, отпустившая любимого внука, чтобы обрадовать его родителей, снова впилась в него. И Полин не выдержала. Введя велосипед за руль, она вышла из тени и пересекла улицу. Колька, увидев девчонку, закрыл глаза, думая, что сейчас она добавит, обвинив его в нападении и полностью добьет. Полина, не глядя на Кольку и его расчудесную бабулю, подошла к мужику, потянула его за рукав и сунула ему под нос смартфон с записью. Мужик оказался весьма понятливый. Так, мамаша, внук-то оставь. А то я на тебя сейчас полиции заявлю. Это вовсе не он тачку мне изувечил, а вот этот деятель. Он ткнул пальцем в мелкого подлого типа. Так, а ты где живешь? Пыль от трех великов, взметнувшаяся по весенней улочке, стала ему ответом. Вот что я больше всего на свете ненавижу. Так это таких подлых. С выражением резумировал мужик. Мамаша. Адрес смелкова знаете? Ой, знаю, знаю, конечно знаю. Лидия Семеновна заторопилась надиктовывая адрес мужику. Эмоции при этом она испытывала самые противоречивые. С одной стороны, деньги платить не надо, а с другой она теперь лишится щедрой дотации на внuka. Уж как она старалась убедить Кольку, что родителям он будет обузой и мучением, как расстилалась перед сыном, и все напрасно. А и ничего. Может еще получится разубедить. Лидия Семеновна Света верила в свой дар убеждения.